Утырка готова рвать Аршхана голыми руками. А не плохая идея? Нет, Архарги фыркнул. Утырка дарить Аршхану много запаха. Мы одновременно посмотрели на тухлые яйца, сиротливо лежащие в стороне под сумкой. Первое яйцо в стан спящих степняков запустил Архарги. Бросок у него был точным, поэтому тухлое содержимое вывалилось из корлупы рядом с костром. Тепло делать запах сильнее, сообщил мой любимый нянь.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 не всплывая, как полагалось бы, в воздуху, но и не опускаясь на дно. В этом странном шаре было тепло, но ноги мои были в воде, поэтому возмущение захлебнулось в отчаянном постукивании зубами. «Холодно!» — ласково поинтересовался Раккарт. «У Ашхана веселье хуже, чем у Утырки!» — сообщила я во всю любовь с природой. «Согреть!» — Раккарт протянул руку, обнял, прижал к себе и... Мой первый поцелуй произошел в сумрачном мире Гатмира под водой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 О, кажется, норовоучений не будет. Ура! Я поторопилась покинуть место предстоящих боевых действий, но не удержалась и оглянулась на героя-любовника. Аракард выходил из воды совершенно спокойной и абсолютно неотразимый в своей уверенности. И тут заговорил Шенге. Аршхан, свободный клан, и хотеть мою дочь свой охт. Эй, -э -э, я еще не давала, согласия Да, Джашк, клан северного леса. «Я готов взять твою названную дочь!» Аршхан произнес вызывающим тоном. «Вот. А я всегда думал что выйду замуж после долгого подписания договоров, согласования ценных пунктов и так далее. А выходит...» «Нет, как-то это все неправильно. Я уже собиралась пойти к шинге и высказать свое категоричное «нет», как папашка произнес. «Я дам согласие на союз, только по законам лесного народа». Улыбка Аршхана спала с лица. «Ой, это что за традиции такие?»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 Мы с архарги продолжали веселье, посему подозрения были вполне обоснованными, затем клали в рот и с наслаждением жевали. Когда вернулись степники, уставшие, потно, с подрагивающими после кирки руками, я побежала делиться с ними. Мне даже стало немного обидно, когда они потребовали, чтоб первое пирожное съела я. С наслаждением исполнила требования, постанова от восторга и прикрыв глаза от удовольствия. Степные решили мне довериться и приняли угощение. Но не все. «Ашхан, это вкусно! у тырки из дворца прислали!» сообщила я, заметив, что он единственный не взял. Степнякам я пирожное принесла на огромном листе Тамари и положила на валун у костра. Надо отметить, что каждый взял по одному. И даже поблагодарили, прежде чем отправиться к реке. Воспитанные они и чистюли нашим былордом так. «Не утырка готовить?» устало спросил Рокард. «Нет, готовить мой повар!» Я искренне улыбнулась Аршхану с восторгом, любуясь природой. но «Ну попробуй», – замолилась я. Аршхан посмотрел на кого-то за моей спиной, затем сел, скрестив ноги, и почти потребовал. «Утверка сама». «Что сама?» – не поняла я. кормить Аршхана!» – неожиданно улыбнувшись, ответил Ракард. Это было так волнующе. Я взяла маленький шедевр из заварного теста, наполненный ванильным кремом,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 А абсолютно все любовные романы Лорианы – совершеннейший бред в сравнении с умением Роккардов обольщать глупых принцесс. Когда я подносил ему второе пирожное, Аршхан, продолжая пристально смотреть в мои глаза, откусил его так, что крем испачкал мои руки. В момент, когда Роккард слизал крем с моих дрожащих пальцев, я забыл и про то, что я наследная принцесса, и про то, что оба папашки будут не в восторге от подобного брака. Вторую половинку фирменного десерта нашего повара Аршхан забрал губами. Касаясь моей ладони, едва устояла на ногах. «Леди Катриона!» – влез в нашу приватную кормежку с рук Оливер. «Вкусно!» – не обратив внимания на окрик, произнес Аршхан. «Ноутырка вкуснее!» «Еще?» – слабым голосом, пытаясь скрыть надежду в глазах, спросила я. «С удовольствием!» – ответил Рокард. И все повторилось.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 «Хочу к нему!» Разочарования на этом не закончились. Утирая слезы по Аракарду, я прочла требования отца воспользоваться помощью орков и покинуть Гатмир. Также сообщалось, что отец принял меры в устранении Динара. «Даже не хочу думать о степени безразственности данных мер». Посмотрел на Шенге сидящего в хода в пещеру. Он разговаривал с двумя младшими вождями – Архарги и джеги И я с ужасом подумала о том,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 В общем, и рубашки, и брюки, и жилетки нужно было ушивать. Брюки смешно топорщились, и даже ремень не спасал. Шенгена моей стена не отреагировал дарением нитки -иголки, и иголки, я, наследная принцесса Айтлона, села шить, словно простая белошвейка. Вышивать-то я умела, но шить... Эх, осматривая себя, я выяснил, что даже появилась не маленькая грудь. Нет, она была и раньше, но как-то меркла в сравнении с животом и тремя складками наоном. На ощупь выяснилось, что канал в небытие и второй подбородок. А бедра? Теперь неудивительно, что Ракарду столь приглянулся королевский зад. Эх, вот и сбылась моя мечта. избежала и похудела. Только почему-то это не радует. С этими печальными мыслями я и перешивала королевский гардероб. Получалось не слишком красиво, но точные завышеванием стежки были идеальными. И тут мне в голову пришла идея.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 В общем, я готовила подарок и папашке, и своему любимому няню. Завершив шитье, я решил украсить изделие вышивкой, которая владела в совершенстве. Но так как цветных ниток не имелось, а вот бусинок на рубашках в избытке, то и вышивал я бисером. Рисунок был сложный, но сложности меня не пугали. На жилетке для шенге кусочком мыла я нарисовала знак клана. Перерисовать его секиры было нетрудно. Огромный медведь